«За два дня». Я знала, что так и будет. Джо скользящим движением отправляет мне через стол горячую кружку. Из всей пестрой коллекции она выбрала мою любимую, тонкую, изящную, с изображением валийского дракона, обвивающего донышко. Я провожу пальцем по острому ободку. «Ты у нас теперь ясновидящая?» «К моему глубочайшему прискорбию нет». Джо с улыбкой смотрит на деревенскую улочку за окном чайной, но ее мысленный взор устремлен куда-то вдаль. «Просто здесь всегда так?» «Слава богу, Хью в прошлый раз уехал. Во второй раз повезти не могло. Он все еще рассчитывает, что мы выберемся с острова». На лице Джо написано удивление «Впервые за утро». «Сюда ни одна лодка в ближайшее время не подойдет. «Да это понятно». Пригубливаю чай. Слишком горячо, опуская кружку на стол. Он сейчас вызванивает старых школьных друзей. Жена Гарри Энстона, член парламента. Их ее надеется, что она сможет прислать за нами вертолет по официальному ходатайству или как-то еще. Раз уж наш мы передали в пользование ВВС. Ему видней. В полголоса произносит Джо, подперев подбородок рукой. Стыдно, конечно, обращаться с такой просьбой. Война же кругом. Я выглядываю в окошко, будто в подтверждение моих слов на запад с ревом пролетают три истребителя. Мы напряженно прислушиваемся. Узнав по звуку своих, выдыхаем и откидываемся на спинки скрипучих деревянных стульев. Надеюсь, это патрульный, а не боевой вылет. Режим тишины длится уже больше недели. Если прекращение огня приведет к переговорам, дело может закончиться мирным соглашением, но все крайне и шатко. Четырехлетний глобальный конфликт пресса окрестила водной войной, а не третьей мировой, как будто это название припасают для следующего более страшного противостояния. Хорошо бы перед этим был перерыв подольше, чтобы все вернулись домой и успели забыть о войне. Острым кончиком ногтя царапаю нарисованного дракона. Гаши было раздражение, вспыхивает вновь. Все эти попытки — напрасная трата времени. Если вертолеты на острове запретили еще в начале войны, то сейчас и подавно не разрешат их использовать. Даже несмотря на перемирие. Даже если ты ездишь на охоту вместе с депутатом парламента. Я перехожу на густой бас, передразнивая Хью. Джо делает вид, будто не замечает. Она, как и я, презирает снобизм, клановость и убежденность в собственном превосходстве, характерная для высших слоев Британии. Классовая принадлежность здесь проявляется очень тонко, ею никогда не тычут в лицо, но порой именно эта неуловимость бесит меня больше всего. Ощущение, будто они считают свою элитарность настолько само собой разумеющейся, что подчеркивать ее нет нужды. Старые деньги острова легко узнать по древней обшарпанной мебели, заляпанным грязью сапогам, неимоверному количеству домашних питомцев, по коротким взглядам, которыми эти люди обмениваются между собой, потому с кем они общаются и кого словно не видят. Хью, по счастью, совсем не барин, иначе я бы за него не вышла. Аристократический лоск в нем сочетается с прагматичностью землевладельца. Но холодная надменность, которую я замечаю во многих его друзьях, для него не характерна. Ему не все равно, что о нем думают. Он не использует свой титул в качестве щита. На самом деле о том, что Хью принадлежит к поместному дворянству, я узнала только, прочитав некролог на смерть его отца. Возможно, он немного человечнее других, потому что вырос здесь, в этом тесно сплоченном сообществе, на маленьком клочке суши посреди океана. Но все-таки порой и ухью проскальзывают легкие нотки снобизма, особенно когда мы навещаем его сестру в Суре или гостим у его приятелей в их загородных поместьях или лондонских особняках. Я боюсь ехать на большую землю, это правда. Меня подразнивают, полагая, что я, деревенщина и американка, не замечу, а мне остается лишь вежливо улыбаться и подыгрывать. Иное только докажет их правоту. Я никогда не жалуюсь Джо в открытую, лишь изредка позволяю себе обронить пару фраз. Мой способ — чуточку разрядиться. Она тоже никогда не критикует Хью и впрямую не высказывает недовольства высшими классами. Джо говорит о британскости и о том, до чего все это нелепо, говорит извиняющимся тоном, словно и она, и прочие представители среднего класса непосредственно к этому причастны, что само по себе очень по-британски. Джо, как и ее родители, появилась на свет в Бристоле, тогда как обе ее бабушки и оба дедушки были выходцами с Ямайки. Интересно, чувствует ли она себя отчасти иностранкой из-за происхождения? Подозреваю, что нравлюсь ей именно тем, что я американка, хотя лично меня это дико напрягает, Особенно сейчас, когда в глобальной войне нам противостоит весь мир. Из-за какого-то непонятного упрямства я цепляюсь за свой американский и английский акценты, вокабуляр. Но, честно признаться, в Британии мне гораздо лучше. Досадные пустяки — вот и все, что иногда раздражает. Продуктовые упаковки, которые так просто не вскрыть. Цитаты из ситкомов, которых я не видела. Трудности в толковании этикета — Она действительно приглашает меня на чай, или это просто формальная вежливость? Внутренние сомнения: не слишком ли я несдержанна, не слишком ли порывисто, не слишком ли я это я? Шуточки, понятные только Хью и его друзьям, старинные традиции, смысла которых мне никак не уразуметь. Надеюсь, никто не попытается нагрянуть на остров в день Д. Джох хмурит лоб. Это может плохо закончиться. «Она серьезна?» Не успеваю я задать вопрос, как звякает дверной колокольчик, и миссис Уикет, шаркая, входит в кафе за своей полуденной чашечкой чая. Джо вскакивает, чтобы поздороваться с посетительницей и помогает сухонькой старушке сесть за столик. Я приветственно машу миссис Уикет и удостаиваюсь сдержанного кивка. Джо отправляется на кухню вскипятить чайник, а я оглядываю ее уютное заведение. Кремовые кружевные занавески, низкий потолок с белыми крашеными балками, чуть покосившиеся стены, зигзаги трещин, проделанных влагой. И вспоминаю выражение лица моей подруги за миг до того, как тренькнул дверной колокольчик. Я всегда считала, что Джо подстраивается под собеседника. Она эмпатична. Если бы меня попросили описать Джо одним словом, Именно так я бы и сказала. И всего-то немного за 50, и в отличие от большинства местных, выросла она не здесь. Однако по мере приближения дня Д я все сильнее жду, что она моргнет, сдастся, заявит, что это лишь традиция, не более. До сих пор этого не произошло. Джо встревожена. Энергично, как всегда, но чувствуется в ней какое-то беспокойство, чем-то схожее с той уверенностью, что вчера читалось в лице Чарли. «Я делаю глоток чая». Опять поторопилась. Не так долго живу на острове, чтобы привыкнуть к обжигающей температуре местных напитков. Неуклюже опускаю кружку с драконом на стол и, выплеснувшаяся через край капля, пачкает белую кружевную скатерть. Я промокаю ее салфеткой, а Джо, поставив перед миссис Уикет чайник и чашку — Снова плюхается на стул напротив меня. «Мы привезли твое печенье, перед тем, как на неделю остановили заказ продуктов. Забыл тебе сказать, но оно у нас есть». Джо кивает подбородком на витрину. «О, замечательно!» Старательно вторю я ее непринужденному тону. «Чарли и моя выпечка устраивает, а вот Хью по диетическому печенью соскучился». «Не знаю, с чего я брякнула, моя выпечка». «Готовят у нас только Салли. Может, что-то подобное сказал бы любая мамочка. Иногда я ловлю себя на ошибках, пытаюсь сойти за свою и промахиваюсь». Джо и на этот раз притворяется, будто ничего не заметила. Делаю два осторожных глоточка, потом решаюсь. «Так что ты там говорила о тех, кто попробует попасть на остров в день Д? Вряд ли такое случится». Быстро отвечает Джо, словно торопится меня успокоить. «Всем известно, что на этой неделе летать на остров нельзя, даже если небо не закрыто, как сейчас. Просто мне страшно не хочется, чтобы сюда угодили ни о чем не подозревающие бедолаги. Несправедливо получится». А да так, выходит, справедливо!» Улыбаясь во весь рот, чуть не подмигиваю, всем своим видом показываю, что не купилась на игру. Легкая беседа, развлечения ради. У меня не сводит желудок, нога под столиком не выбивает нервную дробь. Джо обдумывает мой вопрос. По-своему, да. Эта сделка, заключенная давным-давно, и мы видим ее реальные выгоды. Особенно в такие трудные времена. Нигде я не жила в таком покое и безопасности, как здесь. А пейзажи какие... Миссис Уикет бормочет что-то неразборчивое. Джо смеется. «Может, надо составить ей компанию?» — шепотом спрашиваю я. Джо, продолжая улыбаться, качает головой. Она любит посидеть одна, как раньше сидела за чаем вдвоем с Фредом. У нее свой ритуал. «А у меня свой. Сбежать из дома, пока дети заняты, выпить чаю с подругой, а после побыть наедине с собой». Джо, будь она телепатом или нет, читает мои мысли и протягивает через стол свернутую салфетку. В глазах заговорщический блеск, точно нам по тринадцать. Насвистывает с такой деланной беспечностью, что я шлепаю ее по руке. Как только миссис Уикет отворачивается полюбоваться декоративной фарфоровой тарелкой на стене, я достаю салфетки, переданную контрабанду, и прячу ее в карман. Одна сигаретка в день. На порог не тянет. Но Джо единственное, кому об этом известно. Я могла бы купить и припрятать целую пачку, однако это уже больше походило бы на реальную зависимость, особенно если поглядеть на жуткие фото, которыми тут снабжают каждую упаковку. Черный от гангрены пальцы ног, гниющие десны. Я даже не докуриваю до конца, раздавливаю бычок и прячу в дупле дерева в роще в моем тайнике. Пустяковая привычка. И все-таки не хотелось бы, чтобы о ней узнали дети. Или Хью. Он немедленно примется читать мне нотации. Как родители мы обязаны серьезно относиться к своему здоровью. Но хоть материнством вершиной женского самоотречения не тычет, и то ладно. Мы с ним несем ответственность в равной мере. Он хороший родитель. А значит, и я обязана быть такой же. Сама понимаю, что обязана. Просто еще не созрела. «Спасибо!» — одними губами выговариваю я, потом произношу вслух. «Так я заберу печенье?» Джо направляется к стеклянной двери, ведущей в лавку. Я встаю из-за столика и следую за ней. «Дети наверняка обрадуются не меньше Хью», — замечаю я. «Не просто будет урезать им паёк?» «Не ограничивай их слишком сильно». Выпаливает вдруг Джо, как будто хотела промолчать, но потом решила высказаться. «На этой неделе не надо. Пускай едят в волю». До да меня доходит, о чем она, и я болезненно сглатываю, заталкивая обратно, готовую сорваться с губ фразу. «Ты же во все это не веришь?» Ляпнуть такое в присутствии миссис Уикет было бы грубостью. «Элси Уикет далеко за восемьдесят», Она уроженка люта. В сравнении со всеми остальными, я здесь, в сущности, гостья. Меньше всего мне хочется проявить неуважение к ее взглядам. И все-таки нужно придумать способ слегка надавить на Джо. Я не понимаю ее настрой, и от этого меня мутит. Я словно бы на плоту, совсем одна, и меня все дальше уносят в открытое море, прочь от оставшихся на берегу. Стеклянная дверь со змеиным шипением закрывается — И мы остаемся в лавке одни. Пока я собираюсь с духом, чтобы заговорить, Джо достает из под прилавка пачку диетического печенья и в полголоса спрашивает: "Что ты рассказала детям о Дне Д? Де детям? Удивленно переспрашиваю я. Ничего. Не стоило бы оправдываться, но я почему-то ищу отговорку. Мне кажется, эта история хью. Вытаскиваю из кармана продуктовую книжку, кладу на прилавок. Не сводя с меня глаз, Джо раскрывает ее и делает в ней отметку. Значит, он рассказывал. Он... ну, он не любит эту тему. Вполне понятно. Такое ощущение, будто я защищаю нас обоих перед сыщиком. Мы просто сказали, что для жителей острова это особенный день, поэтому мы уедем праздновать наш собственный праздник. Джо коротко хмыкает, раздув ноздри. «Но вы не уехали». Отвожу взгляд, чтобы убрать продуктовую книжку в карман. Она отправляется в компанию к сигарете, но я делаю вид, что укладываю ее поудобнее. Повод не поднимать глаз. «Я сказала, что мы отметим праздник здесь?» «Если Хью ничего не объяснит детям, тогда придется тебе». «Что мы должны объяснить?» — истерично выкрикиваю я. Эмми всего три года, она даже не понимает, что значит мертвый. Джо отступает на полшага. Может, ты и права. Прости. До меня доходит, что я только что сказала, и кожа начинает покалывать. Я порой забываю, что Джо — вдова. Ее муж умер от удара задолго до моего приезда на остров, но это не означает, что умерло ее горе. Зря я Нет, ты в самом деле права. С Чарли можно побеседовать и после дня. У него наверняка появятся вопросы. А разговор с Эммой подождет до тех пор, пока она не станет старше. Все равно она узнает от других детей. У меня вырывается горький смешок. Не хочу показаться пуританкой, но должна заметить, праздновать такое вместе с детьми не слишком-то прилично. Джо от челюсти отворачивается, — прикусывает губу. «Нина, ты, конечно, извини. Сама знаешь, я тебя люблю, но, пожалуйста, прекрати называть это словом «праздновать». Она резко умолкает, шумно дышит, и я вижу, как она втягивает вырвавшиеся эмоции и точно сматывает леску спиннинга с рыбы на крючке. Жов в ярости, по-настоящему в ярости, и причиной тому я. Не знаю, что сказать, чтобы не взбесить ее еще сильнее». За все годы я впервые так близка к ссоре. Боже, как колотится сердце. «Прости», — повторяю я. Пауза. Набирая воздуха. Жестко ты меня одернула. Потому что ты не веришь». Джо отворачивается и начинает переставлять банки с консервированными фруктами и фасолью. «Из чего бы тебе верить? Я постоянно напоминаю себе, что тоже не верила». Когда только переехала сюда, а когда поняла, что все это правда, страшно разозлилась на Питера. Подумать только, он женился на мне, привез сюда, заставил полюбить это место, а потом Джо Горис накачает головой. Скоро ты прозреешь, и когда станешь одной из нас, научишься ценить все это так же, как мы. Это честная сделка. Когда я стану одной из них? «Честная сделка», — отваживаюсь тихо повторить я, потому что лицо Джо, к счастью, просветлело. «Погляди вокруг!» — она сияет улыбкой. Как и я, Джо рада хоть частично сменить тему. Взять хотя бы погоду. Роскошная, правда? Дожди перед рассветом. Солнечных дней больше, чем в Среднем по Британии. «Удачное географическое расположение», — улыбаюсь в ответ я. «Я» так утверждает Джон Эшфорд. «Он до сих пор в этом убежден?» задумчиво произносит Джо, облокачиваясь на прилавок. Выражение ее лица меняется. «Ты ведь знаешь про кладбище?» «Знаю. Это одно из моих любимых мест на острове. Кладбищем называется отрезок моря за северо-западной оконечностью острова, где волны бурлят, формируя длинную белую полосу. Когда я только приехала на лют, что по ошибке приняла этот участок за естественную отмель. Но Хью меня поправил. В действительности это большой риф, образованный обломками кораблей, на которых чужаки, от викингов до нацистов, в течение многих тысячелетий пытались завоевать люд. Наш пап, глава датчанина, получил свое название в память об одном невезучем викинге. Во время очередного набега на остров Он преодолел риф и вплавь добрался до берега, где ему быстренько отрубили голову, насадили ее на пику и сделали мишенью, в которую ребятня кидалась гнилыми овощами. Пику воткнули в землю приблизительно на том месте, где сейчас стоит пап. «Никому не удавалось захватить нас, даже норманам. Они прислали на люд первого лорда Тредвоя. Тот моментально влюбился в остров». Взял в жены местную девушку, отказался платить налоги короне, и это каким-то образом сошло ему с рук. Фокусы истории и географии — вот и все. Узор из лоскутков, который ничего не доказывает. В богатой истории люта много чего можно надергать. Течение вокруг здешних островов коварны. И все-таки, надо признать, мы всегда благополучно добирались и до Большой Земли, и до Сунана с Элдингом, и даже до скалы Иосифа, если нам хотелось устроить однодневное путешествие. Единственный раз за все время, когда наши планы сорвались, был вчера. Джо внимательно смотрит на меня. У нас нет проблем с деньгами, верно? Мировые кризисы нас практически не касаются. Об этом мне известно не понаслышке, так как благосостояние Люта тесно связано с богатством семьи, в которую я вошла. На стеллажах в кабинете Хью стоят книги, посвященные истории рода Тредвейв, Старинные тома в кожаном переплете, привлекшие мой интерес, когда я была беременна Чарли и из-за постоянной усталости ничем не занималась, а лишь бродила по дому. Издание показалось мне нелепым образцом тщеславия, однако, начав читать, я уже не могла остановиться. История невероятно меня увлекла. Поражало, что я нигде не читала об этом прежде. Легенда о заговоренных островитянах прославила лют в веках по всей Британии и, что занятно, принесла острову прибыль. С того времени, как корабли стали бороздить Атлантику или отправляться к северу на рыбный или китобойный промысел, удачливые моряки с люта были желанными членами любой судовой команды. В бристольских портах верили, что корабль, на котором плывет уроженец Люта, не потопляем, поэтому жалования островитянам платили гораздо щедрее, чем остальным, не обижали их и при добычи. Правда или выдумка, не знаю, но говорят, что счастливые корабли с жителями Люта на борту всегда возвращались с хорошей поживой. Заправляли всем трэдуэй, основав на острове что-то вроде собственной Ост-Индской компании в миниатюре. Получая от населения долю выручки, они делали удивительно толковые вложения и за последние два века ни разу сколь-нибудь заметно не пострадали от экономических рецессий и депрессий. Вот почему наряду со всей юридической работой, связанной с владением четырьмя островами, учетом договоров с арендаторами, контролем за соблюдением природоохранных законов, надзором за ремонтом ветхих построек – выдачей разрешений на выпас овец на Сунане и заходами в гавань чужих рыболовных судов, по будням Хью в основном занят тем, что перемещает деньги туда-сюда и наблюдает, как растет доход. Реинвестирование, пожертвование, все такое. Каждое утро он посвящает этому порядка двух часов, после чего приступает к реальным делам, обходит соседей, справляется об их нуждах, жалобах или пожеланиях, которые он передаст чиновникам на большой земле. В общем и целом от него требуется просто быть, относиться к людям по-человечески и следить, чтобы все были счастливы. И все действительно счастливы. Все живут в покое и довольстве, но лучше всех живется Тредуэем. А я леди Тредвей, хозяйка Олдерхауса, и по утрам у меня ни единой заботы бы я сейчас не ответила, это прозвучит хвастливо. Джо, слава тебе, Господи, переходит к следующему аргументу. «Ничего странного не замечала в нашем военном мемориале». Так, что-то я не соображу. Признаюсь, в детстве и юности я не видела военных памятников, кроме тех огромных мемориалов, которым нас привозили на школьных экскурсиях в Вашингтон. Когда же я узнала, что в Британии свой мемориал есть практически в каждой деревушке, Хью объяснил мне, что в Европе мировые войны унесли гораздо больше жизней, чем в Штатах. Я вдруг осознала, насколько далека была от понятия войны там, у себя дома. Американцы быстро оправляются от трагедий. Мы считаем это своей сильной стороной, а, возможно, следовало бы расценивать как признак незрелости, неумение проживать тяжелые эмоции». Вспоминаю небольшую площадь между школой и церковью, где установлен памятник, и меня впервые осеняет. На нем нет имен, только даты войн. Джо коротко хлопает ладонью по прилавку. «Потому что ни один человек с люта не погиб на войне. Ни на какой!» «Не может быть!» — проносится у меня в голове, а вслух я восклицаю. «Так это же замечательно!» Джо смеется, соглашаясь со мной, потом отклеивается от прилавка, подходит к двери и высовывается в зал. «Все хорошо, миссис Уикет?» «Я готова уйти», — едва слышно произносит старушка. «У меня сжимается сердце». Вероятно, миссис Уикет имеет в виду, что намерена расплатиться за чай, но в последнее время она все чаще поминает смерть, говорит, что молит Господа поскорее ее забрать. С недавних пор на люте крайне болезненная атмосфера. Джо склоняется к миссис Уикет и что-то шепчет ей на ухо, затем помогает подняться и выйти на улицу. Пожилая женщина идет домой. Проходя мимо витрины, дрожащими пальцами поправляет воротник. В белесах глазах неотступная скорбь. Вот чувство, с которым она каждое утро просыпается и каждый вечер ложится в постель. Как это, наверное, тяжело. Так вот, Джо шумно возвращается в лавку. К концу дня ты все поймешь. К концу дня. Я пристально смотрю на Джо. То есть мне не стоит волноваться? Это не я решаю, отшучивается она, хотя в ее взгляде сквозит печаль. Выражение лица Джо от чего-то заставляет меня усомниться в правдивости ее слов. Она вздыхает. «Только не злись на Хью. В конце концов, он на самом деле пытался тебя увести, дурачок. По идее, я должна оскорбиться тем, что кто-то назвал моего мужа дурачком, но я знаю, что в устах Джо это звучит ласкательно. Детей у нее нет, поэтому она проявляет материнскую заботу по отношению ко всем жителям острова, даже к тем, кто намного старше, и даже ко мне» теперь, когда оборвалась последняя ниточка, связывающая меня с моей американской семьей. Моя любящая бабушка, которая в детстве вставала на мою защиту, тайком дарила мне подарки, книги, комплименты и шутки, которая приняла меня взрослую и предоставила мне убежище, тихую гавань, вместе с которой я оказалась на том самом трансатлантическом лайнере, где встретила Хью. До сих пор с трудом верится, что последний образ, запечатлевшийся в моей памяти, таков. Нас с ней разделяет стеклянная перегородка в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Я смотрю, как бабуля уходит одна, растерянная, с разбитым сердцем, но все-таки машет мне на прощание. Теплая рука Хью обвивает мои плечи, направляет меня к международному терминалу. Дверь в лавку со скрипом открывается. Колокольчик на секунду прилипает к оцеревшей стене, потом вновь обретает свободу и звенит. При виде Мэтью Клэра, меня охватывает то же чувство, которое я всегда испытываю в его присутствии. Жгучий стыд. Он тоже рад встрече со мной. Я. А... Я, наверное, попозже загляну. Джо смеется. Что с тобой? Можно подумать, ты нас тут голышом застал. Он бледнеет, как мел, и даже я прячу улыбку. «Я хотел спросить у вас насчет радио», — выпаливает он. Для меня его слова — загадка, однако Джо выпрямляется, очевидно поняв, о чем он. Я застегиваю молнию на кофте, похлопываю ладонью по карману с сигаретой и печеньем и бочком пробираюсь к двери, выдав Вежливый предлог. «Я пойду, а то дети скоро раскопризничаются. «Удачной оздоровительной прогулки!» Джо подмигивает мне. «Спасибо!» Я киваю, потом смущенно бормочу, глядя на Мэтью. «До свидания!» Он не оборачивается в мою сторону. Собственный голос кажется мне тоненьким, и в нем слышится такая отчаянная жажда поддержки, что, выйдя на мощеную улочку, я еле удерживаюсь, чтобы не пуститься бегом. День сегодня туманный, в воздухе висит густая сырая хмарь, ничуть не похожа на волшебную погоду, которую только что расхваливала Джо. Я миную вереницу стандартных домиков с террасами на окраине деревни, и вот уже вымощенная камнем дорога сменяется грунтовкой, ведущей на север, в рощу. Мистер и миссис Тавиш возвращаются с прогулки со своим йоркширским терьером Пикси, таким же дряхлым, как они, и чопорно кивают в ответ на мой взмах рукой. «А почему вы без Макса?» — интересуется мистер Тавиш. Он слышит лучше жены. Иногда супруги ужинают в пабе и так громко разговаривают, что перекрикивают весь зал. «Он дома!» — отвечаю я. «Позже его выгуляю. Еще раз машу рукой и, продолжая путь, гадая, что они подумают, глядя, как я удаляюсь от дома, выгуливаю себя. Потом чертыхаюсь. Если бы я плевала на чужое мнение, люди уважали бы меня больше, знаю. Однако мне и не нужно их уважение. Я ведь его не заслужила. Мне хочется нравиться им, а это выглядит куда более жалко. Когда-то за бокалом вина... Я проговорилась с Джо, что знаю о неприязни Мэтью ко мне. Она называла его Мэтти, со смехом описывая, в какого отшельника он превратился на этом своем маяке. Я возьми и брякни. Он меня ненавидит. Джо смутилась, но не стала меня разуверять. И я поняла, что вслух обсуждать подобное не принято, и что это было по-детски. Больше я ничего такого не говорила. Муж ну тоже определенно не помогает повысить мою самооценку. Хью только и рассказывает, что думает о нем окружающие, как его постоянно сравнивают с отцом и дедом и так до бесконечности. Я внимательно слушаю, сочувствую, впитываю каплю за каплей. Я вообще-то тоже ношу фамилию Тредуэй. На портретах, заполонивших стены Олдерхауса, можно видеть и леди Тредуэя разных поколений — Одна в корсаже эпохи Тюдоров, другая в кружевах и оборках, третья — мой любимый портрет маслом на лестничной площадке второго этажа, в элегантном твидовом костюме военной пары. Упоминания о предках Тредоев вплетены в каждую историю, каждую байку, с этим именем связана каждая точка на острове. Вот скамейка, которую отец Хью поставил, дабы старики могли присесть и отдохнуть во время прогулок. Вот причал, выстроенный из камня, который лорд Тредуэй добывал на отмелях в девятнадцатом столетии вместе с простыми работягами. Я даже слыхала легенду о том, как в 30-х годах двадцатого века тогдашняя леди Тредуэй прогнала с пляжа здоровенного тюленя, чтобы тот не разорял гнезда тупиков. «У островитян?» Большие ожидания касательно меня и Хью, но я все еще не понимаю, какие. Все здесь словно завязано на этом дне Д, чтобы он собой не представлял. Может, я просто воображаю лишнее, накручиваю себя на ровном месте, а может и нет. Теперь я бреду, не глядя по сторонам, и к тому времени, как приближаюсь к роще, нервы мои на пределе. Пикапа Джона Эшфорда поблизости нет. На этой неделе остров почти опустел, и мне не нужно прятаться. Но я крадусь между дубов, слушаю их приветственные летние шепотки и, наконец, добираюсь до заветного места, достаточно удаленного от тропинки, чтобы не бросаться в глаза. Затаив дыхание, торопливо оглядываюсь, напрягаю слух, после чего достаю из тайника в дупле низко склонившегося дуба зажигалку. Я настолько хорошо знакома с этими «деревьями», Что в такие дни, как сегодня, без труда представляю, что они обладают неким сознанием. Ждут, наблюдают, составляют свое мнение. Дупло набито окурками. Снова пора его вычистить. Я опускаюсь на корточки, чувствуя, как горят мышцы бедер, щелкаю зажигалкой и медленно затягиваюсь своей единственной драгоценной сигаретой. Полный идиотизм, по-другому не скажешь. До замужества я практически не курила. Только в компании, и то крайне редко. Потому что, признаем честно, я почти ни с кем и не общалась. Пристрастия к табаку у меня не было. Но мысли о том, что нужно будет выходить замуж, заводить детей, навсегда отказаться от курения, постоянно меня грызли. Я ощущаю эти мгновения, как маленький кармашек времени, не принадлежащего моей семье. Это время только мое — И если я хочу потихонечку убивать себя по пять минут в день, то, черт побери, имею на это право. Я размышляю о камне, о естественном переходе, обо всех тех людях, которые добровольно решили умереть всего в нескольких шагах отсюда. И если они сами пожелали себя убить, то остальные жители Люта помогали им в этом с большой охотой. Во рту появляется затхлый вкус. Сегодня... Сигарета что-то не пошла. Я быстро тушу окурок и иду через лес на север, к сердцу рощи, туда, где лишь вчера обнаружила Чарли. Страх все глубже и глубже проникает в мои кости, но когда я достигаю небольшой опушки, рассеивается точно случайно вырвавшийся чих. Сколько раз я уже тут бывала, не считая раскопа, На Люте не осталось мест, которые я бы не посещала по многу раз, и все же сюда меня влечет чаще всего. Вот дуб с низко будто в знак почтения, суком. Вот тусклый солнечный свет просачивается между ветвями деревьев, перескакивая из одной прогалины в другую. Вот ствол, обвязанный бордовой веревочкой, которую никто не потрудился снять, а вот и камень, жертвенный камень. На вид ничем не примечательный. Если бы не табличка, вполне можно было бы подумать, что его положили здесь неделю назад. Длинный, плоский, глубоко вдавленный в небольшой холм, импровизированный столик для пикника. Углубление в центре выглядит так, будто сформировалось естественным путем. Возможно, его проделала вода, на протяжении тысячелетий, лившаяся сверху тонкой струйкой, Если бы все это время в нишу капала кровь, то наверняка осталась бы, не знаю, какая-нибудь рыжина. Я дотрагиваюсь до углубления. Впервые. Никаких мурашек по коже. Никаких свидетельств, что на этом месте люди расставались с жизнью в варварском ритуале. Что именно здесь священный булыжник раз за разом опускался на человеческую голову, пробивая скальп, череп, мозг скуловую кость, в итоге ударяясь о плиту жертвенного камня. Какому богу приносили жертву? Неизвестно. После переезда на Лют я прочла все существующие книги о древних кельтских божествах. Мною овладел старый академический инстинкт максимально углубиться в предмет, и, по иронии, теперь я знаю об этом больше любого аборигена. Тема, однако, меня увлекла имена, связь с другими богами, ирландскими, древнеримскими. Все они канули в забвение, когда им перестали поклоняться. Всех их смыло волной христианства, прокатившейся по Британским островам. А ведь некогда был и громовержец Старанис, отвечавший за погоду, и трехликий Лук, бог торговли, и рогатый Кернун, которому молились о здоровье, и Туата де Даннан сияющие, захороненные в земле, они спят, они ждут. При мысли о них во мне что-то всколыхивается, какое-то мучительно неясное воспоминание, щекочущее прикосновение, похожее на забытый сон. Закрываю глаза, прижимаю ладонь к углублению. Идиотка, но и это не помогает встряхнуть память. Не вижу, не слышу, не чувствую ничего, что указывало бы на присутствие... Некой сущности, более значительной или странной, чем я сама. Пальцы другой руки все еще сжимают бычок наполовину выкуренной сигареты, и я вдруг начинаю безотчетно давить его о камень до боли стиснув зубы в необъяснимом приступе злости. Жду, когда же отзовутся духи. Когда мне откроется истина. Жду хоть чего-нибудь. Ребром ладони смахиваю пепел скрестив ноги, усаживаясь на гравий. Голова и тело налились свинцовой тяжестью. За завтраком я спросила Чарли, зачем он ходил в рощу. Он пожал плечами и отмолчался. У него такое бывает. Я решила не приставать, поскольку в доме и без того напряжение растет, но, возможно, мне следовало быть понастойчивее, ведь единственный ответ, который приходит мне в голову, Тот, что час назад за чаем озвучила Джо. Чарли пришел сюда, чтобы удержать нас на острове. Неприятный холодок растекается сперва по рукам, потом по спине. Поднимается ветер. Нет, это не дурной знак. На люте всегда ветрено. Но я встаю и, не оглядываясь, покидаю это якобы священное место. Мое время закончилось. Когда я прихожу домой... Дети не спят, а весело бегают по нижнему этажу под присмотром Салли. Здороваюсь взмахом руки, ставлю сумку, глотаю последние крошки мятного леденца, припасенного заранее. «Где Хью?» — спрашиваю я, крутя головой по сторонам. Салли не должна заниматься детьми. Не то, что я не доверяю ей такой ответственности, просто у нее других дел хватает. «Наверху!» — отвечает Салли. Бодрость в ее голосе меня тревожит. Я хотела поговорить насчет меню на эту неделю. Продуктов маловато. А, ну да, предполагалось же, что мы уедем, так? Господи, что я говорю? Пожалуйста, за нас не волнуйтесь. Если хотите, возьмите несколько дней отпуска. В кои-то веки мы сами о себе позаботимся. Салли ошеломлена, как будто я ее уволила. Всего несколько дней, повторяю я. Чарли вырезается мне в ногу и повисает на ней с радостной улыбкой, взирая на меня снизу вверх. Я глажу сына по голове. К нам присоединяется Макс. Глажу и его тоже. Думаю, я лучше останусь на хозяйстве, если вы не против. Щеки Салли пансовеют, Знаете, помогает отвлечься. Она поджимает губы, быстрым взглядом окидывает площадку второго этажа. Чувствовать должно быть, что Хью избегает обсуждать эту тему и не желает пересекать опасную черту, но уголки побелевших губ выдают то, что не дает покоя Салли уже какое-то время. Она верит в день Д. «Конечно, не против. Делайте, как вам удобно», — весело говорю я. «Честно признаться, дети будут только рады, если им не придется есть мою стряпню». «Ты собираешься готовить?» — в ужасе спрашивает Чарли, — Отпускает мою ногу и пятится. «Нет!» Я выразительно пожимаю плечами. Тодуный цирк разыгрывается у нас регулярно. Салли моргает, ее лицо приобретает нормальный цвет. Тогда я займусь кухней. Эвери скоро придет, она приглядит за малышами, а я поройсь в кладовой, посмотрю, что можно сочинить. «Я и сама пригляжу за детьми», со смехом говорю я. В конце концов, я их мать. Но Эмма уже пытается забраться на шкаф, Чарли толкает меня к стене, Макс спускает слюни прямо на моей ботинки, и я, не пробыв дома и пяти минут, уже дико утомилась. В уголках глаз Салли разбегаются морщинки. Эйвери сделает это с удовольствием, и ей тоже хочется отвлечься. Они, насколько мне известно, не родственницы, однако Салли души не чает в Эйвери заменяя той бабушку. Здесь так принято. Если есть пустота, мы ее заполняем. Поворачиваюсь к высоким окнам на западной стороне и вижу, как Эйвери в сарафане с пышной юбкой и цветочным рисунком пересекает вытянутую лужайку. Из-за переросшей травы ее изящная походка превращается в неуклюжее марширование типичного подростка. Еще пару лет назад... Она подавала большие надежды, как балерина. Помню ее стройные, как тростник девочкой, занятой упражнением на растяжку у школьной изгороди. Взмах, вытянутой ногой до самого уха, разинутые рты зрителей. Она уехала учиться в престижную балетную школу в Кардифе, не закрывшуюся, несмотря на войну. Но каких-то две недели спустя партнер уронил ее, и она получила перелом голеностопа, полностью залечить которое оказалось невозможно. После возвращения на лют, бедняжка Эйвери никак не найдет себе места. Ее ухажер, здешний паренек, с которым она то встречалась, то расставалась, ушел на войну и не всегда может отвечать на электронные письма, и будущее ее представляется туманным. Она подрабатывает на полставки в сельской школе, но сейчас на острове не осталось других детей, кроме моих. Кроме моих. У меня ёкает сердце. Эйвери пробирается сквозь траву к каменному крыльцу, ее светлые волосы развиваются за спиной точно ленты. Я впервые по-настоящему осознала. Вот почему сегодня так тихо. Все остальные отослали своих детей на Суннан, только мои до сих пор здесь. Они да Эйвери. В свои восемнадцать совсем еще ребенок. В этом есть что-то неправильное. Не надо бы им тут находиться. Или же наоборот, все так, как должно, все в некоем уродливом смысле правильно. Джон сказал, что преподобный Уоррен все равно не пустил бы Чарли на корабль. Ему полагается быть здесь, вот он и здесь. У вас есть какие-нибудь соображения насчет дня Д? Раздается за моим плечом голос Салли, и я вздрагиваю. Едва не признаю, что все больше склоняюсь к мысли о сомнительности этого празднества. Но Салли робко продолжает. «Не думали устроить званый ужин или что-то в этом роде?» «Ух!» Я растерянно моргаю, видя, что Эмма взгромоздилась на спинку кресла. «Эмма, живо слезай!» Поворачиваюсь лицом к Салли. «Это островная традиция?» «Некогда так было. Интересно, некогда это сколько лет назад? Время на люте — странная штука». И ландшафт, и история здесь пропитаны смесью всех веков сразу. Эмма по-прежнему балансирует на спинке кресла. Подхожу, я опускаю ее на пол, киваю Салли. Да, я определенно за, но сперва поговорю с Хью и после дам вам знать. Тихонько напивая себе под нос, Салли скрывается в коридоре. От одного упоминания званого ужина ее походка делается легкой. Значит, так и поступим. Отдержим традицию. «Эй, кто-нибудь дома?» Эхом будто звук гонга отдаётся голос Эйвери, как только она распахивает дверь оранжереи со стороны западной лужайки. Максу моих ног застывает, резко басовито гавкает. Я улыбаюсь, довольная, что Эйвери наконец уступила моим настоянием заходить в дом и располагаться по-свойски. Пару лет назад я обнаружила её на крыльце промокшую под дождем и дрожащую от холода, но терпеливо дожидавшуюся, пока кто-нибудь услышит ее слабый стук. Это было уже после начала войны, когда большая часть нашей прислуги, все те, кто открывал двери гостям, уволились с работы и отправились на фронт. Забавно, какими беспомощными мы чувствуем себя даже сейчас, через четыре года войны, учитывая, что, переехав в этот дом, я сочла число персонала абсурдно большим. Внутри — экономка, две горничные, лакей, повар. Снаружи — смотритель, три садовника. В те первые дни мною овладело ощущение, будто я попала на съемочную площадку аббатства Даунтон, и если срочно не выучу сценарий, меня снимут с роли и отправят домой. Сам же Олдерхаус, странный, беспорядочно огромный, словно бы выстроенный кое-как, полностью оправдывал — количество прислуги, и я влюбилась в этот дом с первого взгляда. Просторный холл с массивной изогнутой лестницей, кухня и комнаты слуг в приземистом восточном крыле, возведенном на развалинах древнего нормандского замка с его арочными проемами в романском стиле и каменными лицами, выглядывающими из самых неожиданных углов. Столовая таких колоссальных размеров, что, впервые увидев обеденный стол, На 32 персоны я рассмеялась. Причем, вопреки ожиданиям, это вовсе не отполированный до блеска дворцовый антиквариат. Столешница представляет собой твердь из страшно корявого свелеватого дуба, натертого воском, такого древнего, что он вполне может быть старше некоторых частей дома. И, собственно, сами эти части, пристроенные в разные времена, тесные комнатки в стиле Тюдоров, более элегантные, георгианские, комнаты эдвардианской эпохи, сплошь стекло и свет. А вокруг дома, там и сям, можно видеть унылые каменные руины, как я слыхала, остатки парапетной стены замка. При всей своей странности Олдерхаус меня принял. Наверное, будь я горничной, вписалась бы в обстановку еще лучше. Подобные ощущение я испытывала не впервые. На втором курсе колледжа Соседка по комнате пригласила меня провести весенние каникулы в ее доме на внешних отмелях. Она не предупредила, что вместе с хозяевами в особняке постоянно проживает экономка и целый штат персонала, в чьи обязанности входила чистка бассейна, стрижка газона, уход за рыбой в гигантском аквариуме с морской водой. Проходя мимо слуг, кейт не удостаивала их даже взглядом, как будто они были не людьми, а бытовыми приборами — Однако индивидуальность каждого из них жаркой волной окатывала меня всякий раз, когда они оказывались в моем поле зрения. Я обнаружила, что по утрам спешу заправить кровать, полотенце складываю треугольником, в точности как экономка, чтобы ей не пришлось это делать за меня, подбираю за Кейт пустые банки из-под газировки и отправляю их на переработку. Также я вела себя, оказавшись в Уолдерхаусе, Чувствовала подавленность, суетливое беспокойства, вину. По прошествии времени не изменилось ничего, кроме меня самой. И свежая атмосфера дома внезапно сделалась удивительно бодрящей, напомнив мне те годы, когда я вместе с бабулей жила в ее кооперативной квартире, ее подруги или медсестры из поликлиники могли зайти к нам в любое время. Ну и, наконец, иметь прислугу на люте просто было в порядке вещей. Было, а потом, после новостного сообщения на канале BBC, перестало быть. Большинство островитян ушли на фронт добровольцами еще до объявления мобилизации. Так что защищать люд, как стратегический форпост, расположенный в зияющем устье Северна, осталось буквально горстка народу призывного возраста. Среди последних и Мэтью Клэр выполняющий какую-то сверхсекретную информационно-пропагандистскую работу, о которой никто ничего не знает и не спрашивает. Хью, почти достигший предельного возраста, метался в сомнениях, вставать ли на учет, но после того, как я забеременела Эммой, воспользовался этой лазейкой, освобождавшей его от военной службы. Два года назад, когда объявили призыв, в том числе и для женщин, Я была готова просить об отсрочке по праву матери двоих малолетних детей, однако выяснилось, что меня, как иммигрантку вообще призывать не собираются. И кто бы стал доверять американке в рядах европейской армии? Время от времени мы получаем письма с фронта от наших слуг и соседей. Иногда, когда есть возможность, они шлют весточки и по электронной почте, давая знать, что у них все в порядке. Если с кем-то случается несчастье, Нам сообщают об этом в первую очередь. Пока что дело обошлось только одним раненым. Это садовник, которого я знаю не очень хорошо. Я пришла в ужас. Его ранило при взрыве самодельной бомбы, убившей еще четверых. Однако Хью, ходивший в деревню известить сестру садовника, вернулся оттуда с совершенно невозмутимым видом. Наверное, ранение было не слишком серьезным. А кроме того, все верят в то, что утверждает Джо. Никто из жителей Люта не гибнет на войне. Однако это не означает, что они неуязвимы. Островитяне лишаются рук и ног, теряют друзей. Наш садовник возвратится домой с рубцами от Шрапнели и ПТСР. Но все вокруг относятся к этому с полным безразличием, как будто нас защищает некое силовое поле и вклад в общее военное дело лишь бодрая демонстрация патриотизма. Не знаю, почему до меня только сейчас дошло, как это странно. Гулкие шаги Эйвери, пересекающие холл, все ближе, и я вновь облегченно вздыхаю от того, что травма помешала ей уйти на фронт вместе с другими девушками по достижении 18-летия. Я рада, что она дома, жива-здорова. Эмма молния исчезает за углом и возвращается, за руку таща за собой Эйвери. «Эйвери, ты видела лошадку?» Эйвери озадаченно смеется и бросает взгляд на меня. А... Я пожимаю плечами в аналогичном недоумении. Она на них помешалась. К счастью, разум Эммы быстро переключается с одной волны на другую. Она тянет Эйвери к платиновому шкафу. Макс по пятам следует за обеими, виляя не только хвостом, но и всем туловищем. Чарли устремляется следом, но я успеваю задержать его и шепотом спросить. «Не знаешь, где папа?» «В кабинете!» Тоже шепотом отвечает Чарли. «Он злится!» «И что же его разозлило?» «Техника!» Чарли выворачивается из моих рук, и, хмыкнув, я его отпускаю. «Техника!» «Как обычно!» И все же, поднимаясь по лестнице, я улавливаю в рокоте, доносящемся со стороны кабинета, нехарактерные ноты. Я уже почти наверху, но из-за странных звуков медлю в нерешительности. Даже через толстую дубовую дверь слышно, как Хью сердито бормочет себе под нос, ругается, швыряется предметами. Берусь за дверную ручку, в мгновение, прежде чем ее повернуть. Хью смертельно бледен, лоб в каплях пота, пряди каштановых волос прилипли к влажной коже. На столе грудой свалены электронные детали. Кругом разбросаны провода, старые переходники и всякое разное. Толстые книги в кожаных переплетах, снятые с полок. Деревянная шкатулка с откинутой крышкой, похожая на затейливый ящичек для мелочей. Чем он занят? Хью поднимает взор и в первую секунду словно бы не узнает меня. А потом в его глазах вспыхивает гнев. «Не пойму, в этой штуке дело или в чертовом роутере!» «Может, сегодня просто сигнал слабый?» Я перевожу взгляд на деревянную шкатулку. Он весь месяц то пропадал, то появлялся. Даже не месяц, а весь год. Война причинила сильный ущерб всему местному инженерному оборудованию, которое, честно скажем, и раньше работало не слишком стабильно. «Сейчас почти ничего не ремонтируют», Все силы брошены на нужды фронта, обычные потребители вынуждены перебиваться кое-как. Что ж, вполне понятно. Разумеется, нечего и сравнивать с тем, что людям пришлось пережить в любой из мировых войн. Но если режим прекращения огня будет нарушен, и все это затянется надолго, плохим интернетом и перебоями в сотовой связи дело не обойдется. По словам Джо, договариваться об отгрузках продовольствия становится все сложнее, Сроки поставки медикаментов и рецептурных лекарств растягиваются, и вплоть до прошлой недели, когда объявили перемирие, линия фронта подбиралась к нам все ближе. «Нина, ты не понимаешь», — медленно произносит Хью, будто разговаривает с ребенком. «У меня рефлекторно начинает жечь легкие. Муж редко обращается со мной в таком тоне, но если уж это происходит, нам необходимо выйти в сеть», «Возможно, это наш последний шанс!» Он сглатывает, кадык подпрыгивает, не давая договорить. «Хью сейчас особенно тяжело. На носу годовщина и не только нашей свадьбы. Понимаю. Тянусь к его ладони, он отдергивает руку. «Удалось договориться на аэродроме?» «Нет, не удалось. Мой телефон отрубился в ту самую секунду, когда кто-то, наконец, снял трубку. Представляешь? И оживать ни в какую не хочет. Сигнала вообще нет. Хью кулаками опирается на стол. Давай я со своего попробую. Я выхожу в коридор, где дышится легче. Хью кричит мне вслед. Сотовые у всех сдохли, я спрашивал. Вышка накрылась. Я застываю на месте. Накрылась? Я представляю вышку сотовой связи рядом с насыпью. Она уже не стоит на изуродованной земле, где рыли старые могилы, а валяется на боку, опрокинутая, будто вырванная с корнем. «Да нет, Нина, ее не сбили! Просто она не работает!» Хи опускается в кожаное кресло, обреченно горбись. Он в печали, но это состояние немногим лучше злости. Я проскальзываю обратно в кабинет, закрываю за собой дверь и присаживаюсь на подлокотник кресла рядом с мужем. «Джо сказала, такое бывает», с улыбкой закатываю глаза. Хью все так же мрачен. Она не права. На моей памяти телефоны не отключались ни разу. Как и интернет. И связь по воздуху. Меня охватывает паника. Думаешь, из-за войны? Эта мысль всегда маячила на периферии моей обычной постоянной тревоги. Все ошибаются, мы вовсе не в безопасности. Остров захватит, и на этот раз удача от нас отвернется. Если для защиты Бристольского залива привлекли так много военных кораблей, то и атаку ожидают соответствующую. Хюлиш фыркает, отмахиваясь от моего предположения, словно от комара. «Господи, при чем тут война?» Он подается вперед. «Ты видела Мэти?» Я так изумлена, что Хью называет Мэтью Клэра уменьшительным именем, что теряю дар речи. Хью морщится, словно в одно мгновение вспоминает семь прошедших лет и поправляется. Мэтью Клэра. Он единственный оставшийся технарь на всем острове. Может, он сумеет помочь? Он заходил к Джо, робко говорю я. Хью непонимающе смотрит на меня. Интересовался насчет радио, Мое тело реагирует быстрее сознания. Радио отключилось, Мэтью проверял, заработало ли оно. Обычное действие, а мне все равно кажется, будто я нарисовала у него на спине мишень. Поднимаюсь, отгоняю прочь беспокойство. Могу его найти? Не надо. Хью со стоном встает с кресла, затем упирается ладонями в колени, словно только что пробежал марафонскую дистанцию. Я сам найду, не волнуйся. Делаю шаг вперед, подставляю губы, поднебрежно скоро увидимся, поцелуй. Однако рука Хью повелительно ложится мне на талию, и он целует меня дольше обычного. Отстраняется, продолжая смотреть мне в глаза. Его лоб уже не так блестит от пота, он более собран, более похож на себя. Я разглядываю чуть искривленный рот, золотисто-ясный взор, и мое сердце начинает чистить. Даже после семи лет брака я порой теряю голову при виде мужа. Вот он Хью, и, как это ни не невероятно, он мой. Наша годовщина уже на носу. Мы и встретились, и поженились 22 июня, с разницей в один год. Окружающим мы рассказываем, что познакомились в баре на борту круизного лайнера, но в действительности все было немножко иначе. Помню, как я стояла на носовой палубе, вцепившись в леер. Ветер трепал мне волосы, а я пристально смотрела на молодого мужчину, который только что попросил меня «не делайте этого». Смутившись, он притворился, будто пошутил, однако я видела страх в его взгляде, видела трясущиеся руки, странно контрастирующие с элегантной, почти ленивой позой. Незнакомец в смокинге стоял, расслабленно опершись о леер. Он был красив. В отблесках света с верхних палуб черты его лица казались слегка растушеванными, более напоминая набросок углем, нежели портрет маслом. А еще в нем чувствовалось смутное отчаяние. После того, как я приняла приглашение выпить в баре на палубе первого класса и увидела этого человека при ярком освещении, среди золота и алого бархата, мое первоначальное впечатление смягчилось. В тот вечер я не планировала с кем-либо знакомиться и уж тем более не ожидала знакомства с ним. Я и предполагать не могла, что все завершится таким чудесным образом. Муж касается губами моего лба, медленно выдыхает, теснее привлекает меня к себе. Я обвиваю руками его шею, бросаю взгляд на закрытую дверь. Дети с Эйвери, Салли тремя этажами ниже, на кухне, планируют меню. Бёдра Хью прижимаются к моим. Приподняв подбородок, я целую его снова. Его глаза открыты, он смотрит на дверь, как смотрела я. Однако взор Хью устремлен дальше. Со мной только его тело, но не сознание. «Прости», — он еще раз целует меня в лоб, коротко, привычным прощальным поцелуем, — «я скоро». Он торопливо выходит, почти выбегает за дверь. Я укладываюсь на небольшую обитую кожей кушетку с приподнятой спинкой, и моим глазам, наконец, открывается беспорядок, царящий в кабинете. кучи самых разных предметов. Хью выдернул из розеток абсолютно все приборы, растерзал все электронные устройства. Возле письменного стола стопками навалены книги, тома по истории люта, семейные книги, налоговые ведомости, все то, что накапливается по работе и после уже не пригождается. В деревянной шкатулке, однако, хранятся вещицы, которые определенно стоят с любовью перебирать и рассматривать, но которые от чего-то убраны подальше от глаз. Фотография женщины. Я узнаю в ней мать Хью. Она отвернулась в сторону и улыбается, указывая на что-то, что нам не видно. Белокурые волосы, Легкие, как пух на морском ветру, мягко сияют в контровом свете. Почему Хью прячет эту карточку? Во всем доме нет ни одной рамки с фото его матери или отца, только эти допотопные масляные портреты предков. В шкатулке обнаруживаются и поздравительные открытки, но послания в них слишком личные, написанные не мной и адресованные не мне, поэтому я стараюсь их не читать. И запуская пальцы поглубже, но угад, извлекаю еще одну фотографию. Трое мальчиков в форме начальной школы. Один из них, меньше и смуглее двух других, улыбается во весь рот. На обратной стороне подпись карандашом: Хью, Мэтти и Энди идут в ПКЛ. ПКЛ означает первый класс. Хью, Мэтти». А кто такой Энди? Видимо, он уехал с Люто. Как жаль. На письменном столе лежит раскрытая конторская книга. Я возвращаю фотокарточку на место и склоняюсь над Гроссбухом, рассчитывая увидеть, не знаю, приходно-расходные записи. Хотя мне прекрасно известно, что Хью ведет всю нашу бухгалтерию онлайн. Предположу, что он использует книгу из-за перебоев с интернетом. Мало ли? А, это перечень фамилий. Все они мне знакомы. Список семейных родов — острова Люд. Напротив некоторых стоят маленькие красные точки, рядом с другими — черные крестики. Фамилия Риверс помечена крестиком, Тавиш — точкой, Тинкер — точка, Томпкинс — крестик, тредует точка, точка. Перелистываю на предыдущую страницу Клер — крестик. В кабинет врывается Эмма. Я отшатываюсь от стола, спиной загораживаю грозбух, Пускай там и нет ничего неприличного, а если бы и было... Эй, Эмма же не умеет читать. Зато вечно тянет ручки ко всему подряд. «Хочу это!» Она пытается выдернуть провода из модема. Я вовремя успеваю ее перехватить. Мы покидаем комнату под душераздирающий дуэт детских воплей и посулу в печенье, вспомнившегося мне весьма кстати. Печенье с большой земли. И только когда истерика позади и Эмма с Чарли угощаются на кухне печеньем, я осознаю, что вся похолодела и покрылась потом, в точности как Хью. Наша фамилия отмечена точкой. Красной точкой.